Глава вторая Сорок пять тысяч фунтов Это около шестидесяти тысяч долларов США Джо засела в тихом уголке в красном льве, потягивая пиво и ожидая, когда её желудок наконец прекратит И прекратит ли вообще эти бешеные скачки? Цифры. Их всегда можно с чем-то сравнить. Новенький Альфа-Ромео. Тойота Приус. Если подержанные, то две штуки. Можно год снимать жильё в Манхэттене. И это были почти все деньги, если считать по обменному курсу, что Джо выручила после продажи дома своей покойной матери и всего остального. Джо прижала ладони к глазам. «Как сказал Руперт, сумма не была такой уж непреодолимой. Под этим он имел в виду, что на собственность не был наложен арест, и ее не передали Национальному фонду за неуплату налогов». Когда ее дядя умер, он завещал все свои активы потратить на усадьбу. Очевидно, этим можно объяснить пристойное состояние коттеджа. Но мать Джо так и не вступила во владение, хотя и не отказывалась от наследства. Четыре года она кормила поверенного обещаниями, перенося и откладывая их встречу. Когда же Рак вернулся, она сказала Руперту, что всем займется Джо. Разве что самой Джо она ничего не сказала. Она могла бы хоть словечком обмолвиться про коттедж или в каком состоянии находилась усадьба. И тогда они бы спланировали... Джо стала по памяти набирать номер, но икнула и внезапно поняла. Никто больше не ответит ей по этому номеру. Никто и никогда. То, что она забыла о смерти своей матери... Заставила ее ощутить боль едва ли не в разы большую, чем когда она об этой смерти вспоминала. Джо крепко сжала кулаки большими пальцами внутрь. Ирония, да. И от этого было не легче. Она практически слышала голос своей матери. У Джо вовсе нет чувств, никакой эмпатии. Неправда. У Джо были все чувства но вот выражать их вовне она не умела. Джо едва не зарыдала от этого множества неуправляемых эмоций, но добрый глоток тёмного Эля помог с ними справиться. «Повторить, мисс?» Джо подняла взгляд и увидела привлекательного жизнерадостного бармена. «Нет, спасибо, я... просто...» Она вздохнула и промокнула салфеткой глаза. «Я... это... Джо...» «Закажете ужин? У нас сегодня рагу. Пользуется успехом». От его искренней улыбки у Джо едва не заболело сердце. Она попыталась эту улыбку отзеркалить. «Да, почему бы и нет?» «Вы же та мисс, что купила старое поместье, да?» — Я не покупала, а унаследовала. — А откуда вы знаете? — изумилась Джо. — Деревенские новости, словно пожар, — подмигнул бармен. — Плюс еще ваш акцент. Джо лишь молча гивнула. — Все все знали об этом месте, кроме нее самой. Очень несправедливо. она знала всего три месяца. Три месяца — С того самого дня. Она могла пересматривать это на повторе, словно кино. В тот день лил настоящий чикагский дождь. Такого нигде больше нет. И адвокат всё повторял ей несколько фраз, которые не имели смысла в тот момент, поскольку ей не удавалось до конца всё осмыслить. «Моя мама уехала из Англии больше сорока лет назад». — услышала она свой голос. — Да, собственность находилась под управлением ее брата, вашего дяди, Эйдена. Теперь она перешла к вам как к ближайшему родственнику вашей матери. Дядя Эйден всегда оставался тенью в памяти Джо, единственный уцелевший, кроме матери, из семьи Ардеморов. Но она так и не увидела его. Даже когда они с мамой жили в Чикаго, и она ещё училась в школе, Джо отправилась в Англию на экскурсию с одноклассниками. Мама говорила, что она написала брату задолго до той поездки, но так и не получила от него ответ. «Поместье», — сказала тогда Джо. «И оно моё». «Вам придётся сюда приехать, чтобы вступить в полное владение». Но да, оно ваше. Разве что адвокат ничего не сказал о налоговых расходах во время того разговора. Или почему дом был заброшен с 1908 года. И почему это дядя Эйден, кем бы он там ни был, не доглядел, и крыша частично обрушилась. Разве что это случилось уже после его смерти. Тогда ответственность лежала бы на матери. Джос сжала губы в попытке побороть еще одну паническую атаку. Сегодня она снова вошла в адвокатскую контору, и дело не касалось таинственных особняков с привидениями и заключенных в них героинь или ненадежных рассказчиков. Как поведал ей Руперт, основные земли поместья не были пахотными, как и все пенинские горы вокруг. Те небольшие угодья, что можно было возделывать, давно были в аренде, и это избавило их от долгов, поскольку, по словам Руперта, стабильный платеж защищал от возможных санкций. Итак, Джо подписала бумаги и получила долги размером с два приуса из-за налогов. Вот-вот все ее деньги улетят в трубу. И всё это в течение двадцати четырёх часов. Джо вздохнула и затеребила крышку соломки. Ей следовало бы расстроиться. Но под слоем горя продолжала нарастать безотчётная и неуловимая радость. Она переехала в другую страну, получила в наследство огромное поместье и ощущала себя так, будто находится в свободном падении. И, наконец... Она была свободна. Нечто подобное пришлось пережить и её матери. И лет ей было куда меньше, чем Джо сейчас. Собрала вещи и уехала в Ленойс, беременная, одинокая. Но никогда, ни разу её мать об этом с ней не говорила. Ребекка Джонс не верила в то, что неприятные вещи надо проговаривать. Ты либо справляешься с ними, либо игнорируешь. Казалось, точно так же она относилась и к аутизму Джо, и уж она постаралась, чтобы Джо это знала. «Но больше так не будет», — напомнила она себе. Развод, потери издательства, год, что она провела, наблюдая за тем, как ее мать умирает, все это лишь укрепило ее в мысли о том, что такова ее Джо Джонс жизнь ее собственный путь. Сейчас ей просто нужна была работа, и все. Конечно, кому-то могли понадобиться услуги редактора гиперлексика со скоростью чтения полторы тысячи слов в минуту. Гиперлексия. В психологии гипертрофированная способность человека к развитию навыков чтения и письма при одновременной заниженной способности к развитию разговорной речи. Встречается у людей с расстройствами аутистического спектра. Явление противоположное дислексии. За год ее прежние рабочие контакты сошли на нет, но, может, стоило бы позвонить писателям, которым нужны редакторы. Фриланс на удаленке. Несколько недель в запасе у нее все же было. «Чёрт!» В конце концов, всегда можно было сдать этот чёртов коттедж, как Руперт и предлагал, пока она обдумывает свою дальнейшую карьеру. Джо вытащила телефон и открыла окно браузера. Но у Гроу в коттедж не было ни своего сайта, ни страницы на Фейсбуке и даже на airbnb ничего не было. 21 марта 2022 года Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. По словам Руперта Сид, так и не завершил подачу заявления. Наконец, она нашла куц описание коттеджа на сайте для путешественников в разделе с арендой домов на выходные. Кроме этого, там имелось одно единственное нечёткое фото и номер телефона, предположительно принадлежавший ситу. Неудивительно, что вложения в коттедж не отбивались. «Тарелка горячая», — объявил бармен, подавая блюдо. «К счастью, вы пришли рано. А то приготовишь вот так рагу, и народу полным-полно». Взгляда из-за перегородки хватило, чтобы понять, народу набилось предостаточно. Было к тому же шумно, особенно у дверей, где стоявшие в плащах мужчины звенели стаканами. Джо вернулась к еде. Как ей обещали, рагу было отменным на вкус. Но теперь в ее ушах стоял звон от стаканов с виски, и ей было трудно сосредоточиться на чем-то другом. Тони, ее бывший муж, бывало дразнил Джо, что ее любимое вино — односолодовый виски. И ещё он любил повторять, что это не дамский напиток. Это воспоминание ненадолго притупило её желание. Джо вылезла из своей кабинки и направилась к бару. «Кто-то купил то старое поместье», — сказал мужчина в костюме и галстуке. Ему поддакнул его товарищ. «Коттедж тоже!» «Слышал это кто-то из Америки?» Джо сжала губы как будто её акцент мог вырваться наружу. Тот второй помахал бармену. «Бен, слышал о той движухе в Ардеморе?» «Дом остаётся в семейном владении, Рики», — сказал Бен, наполняя стакан. Он не взглянул на Джо, и она мысленно его поблагодарила. «Но, конечно, чтобы попросить налить виски, ей придётся открыть рот, а те парни в костюмах явно не собирались никуда уходить». Джо кашлянула и указала на полку со стройным рядом бутылок. «Односолодовый, пожалуйста», — выдавила она, рассчитывая, что сойдет любой сингл-молт. Тот Рики посмотрел на нее. Нелегко было анализировать, но ей определенно не понравился этот взгляд. Бен вручил ей стакан, и она удалилась в свой уголок, — но в кабинке её уже поджидал Сид Рэндалс. «Красный лев как раз по дороге к моему дому», объяснил он, поднимая свою пинту светлого. «Могу ли я взять вам что-нибудь выпить?» «Уже я взяла», — отсулитовала Джо своим стаканом. «Точно!» — он звякнул краешком своего пива об её виски «Ваше здоровье! Следующий стакан с меня!» Он сел напротив нее, вытянув ноги, как будто его пригласили за стол. Джо тоже села. Неловко. Она хотела убежать отсюда в свой номер, но именно такие порывы ее учили держаться под контролем. И последним учителем был Тони. — Я больше не буду брать виски, — объяснила Джо, добавив обязательное «извините». — Да ладно! — Вот как тут теперь извиниться? Мне цветы принести или как? С бывшими женами такое прокатывало. Джо поставила свой стакан на стол слегка громче, чем обычно. Жены? Их было несколько. Ну, сложно предположить, — начала она, но Сид заговорил, перебивая. Слушайте, я сегодня не лучшим образом вел себя для первого впечатления. Я, это, в шоке был. «Вы заезжаете в коттедж на мою территорию, на бывшую мою, то есть. Я-то управлял коттеджем несколько лет. Вы же в курсе?» «Я не смогла найти объявление о бронировании коттеджа», — безучастно сказала Джо. «Ну да, всё так», — Сид кивнул, словно бы они о чём-то договорились. «И вот почему. Я не шарю в компьютерах этих. Я прекрасно справлялся с арендой и без них». «Я мог бы вести дела с коттеджем для вас, но ты как?» Джо почувствовала, как задрожала от разочарования. «Но я не собираюсь его сдавать. Собыли? Я там собираюсь жить». «Ох, ну вы же это несерьезно!» Сид подтянул ноги и наклонился к ней. «Я в том смысле! Вы на себя посмотрите!» «Прошу прощения!» Вы такая маленькая. Вы же сами со всеми работами по дому не управитесь. Ну и еще женщинам одним здесь оставаться не следует. Никого на миле вокруг, никаких соседей. Вообще-то в Джо был метр и шестьдесят один сантиметр. Почти шестьдесят два. Она не стала говорить «Да иди ты на хрен и заменила это высказывание на «А вам-то какое дело?» Сид усмехнулся в пустой стакан. «Слушайте, дамочка, я тут стараюсь к вам по-дружески. Место это та еще дыра, и вам нужна будет помощь!» Он снова широко улыбнулся. «Вот для чего я здесь, сечете! Типа я твой мужик!» Однако самовозвеличивание Сида прервал бармен Бенн. — Сид, тебе звонит женщина какая-то, пытается сообщение отправить, говорит, вы с ней через полчаса встречаетесь. Сид махнул ему рукой и вытащил телефон. И в эту секунду Джо словно заново его увидела. Лис Ренар должен был быть коварным, умным и очаровательным. Сид этих ожиданий не оправдывал. Да, в нём было что-то мальчишеское, где-то даже обезоруживающее. По меньшей мере, две женщины посчитали его когда-то очаровательным, а эта звонившая могла определённо стать третьей. Но с Джо это не работало. Образно говоря, шерсть на загривке встала дыбом, и в этот раз она собиралась довериться своему чутью. «Так что?» — спросил Сид, отодвинув телефон в сторону. «Как насчёт того, чтобы мне остаться?» «Мой ответ — нет. Спасибо, но нет». Джо поднялась, выпила виски залпом и грохнула стакан о столешницу. В любом случае, реакции она ждать не собиралась. Отчасти ей было наплевать. Отчасти двойная порция виски залпом очень скоро могла помешать прямохождению. Она без энтузиазма помахала на прощание бармену Бену и смогла с достоинством подняться в свой номер до того, как комната начала вращаться. Джо плюхнулась на кровать с наслаждением, принимая горизонтальное положение. Она хотела развесить одежду по вешалкам и принять душ. Вместо этого Джо лениво плыла по волнам сознания. Она не замужем, Она одинока, живёт в новой для себя стране. И, может быть, в первый раз в своей жизни она могла делать то, что она, чёрт подери, захочет».